слог второй, в котором обрываются две земные юдоли. Евстратий Павлович Мыльников, начальник службы наружного наблюдения особого отдела департамента полиции, нарисовал в медальончике серп и молот. По бокам изобразил двух пчелок, сверху фуражку, внизу на ленточке латинский девиз «Усердие и служба», наклонил лысоватую голову, полюбовался своим творением. Герб рода Мыльниковых Натворный советник составил сам. С глубоким смыслом. Мол, в аристократы не лезу своего народного происхождения, не стыжусь. Отец был простым кузнецом, молот. Дед землепашцем, серп. Но благодаря усердию, пчелке и государевой службе, фуражка вознесся высоко в соответствии с заслугами. Права потомственного дворянства Ивстрати Павлович получил еще в прошлом году в купе с Владимиром третьей степени. Но геральдическая палата все волокитствовала с утверждением герба, все придиралось. Серб с молотом и пчелок одобрила, а на фуражку заортачилась, якобы слишком похожа на коронетку, предназначенную лишь для титулованных особ. В последнее время у Мыльникова образовалась привычка, пребывая в задумчивости рисовать на бумажке милую сердцу эмблему. Поначалу никак не давались пчелы, но со временем и в страте Павлович так наловчился любо дорого посмотреть. Вот и теперь он старательно заштриховывал черные полоски на брюшке тружениц. Сам же нет-нет, да и поглядывал на стопку, что лежало слева от его локтя. Документ, погрузивший на дворного советника в задумчивость, назывался «Дневник наблюдения по городу Санкт-Петербургу за почетным гражданином Андроном Семеновым Комаровским». Кличка «Дерганы» за 15 мая 1905 года. Лицо, именующее себя Комаровским, имелись веские основания подозревать, что паспорт фальшивый, было передано по эстафете от московского охранного отделения на предмет установления контактов и связей. И вот на тебе. Объект принят от филера из московского летучего отряда на вокзале в 7 часов 25 минут. Сопровождающий филер Кнатюк сообщил, что в дороге Дерган и ни с кем не разговаривал. Из купе выходил только по естественной надобности. Приняв объект, проследовали за ним на двух извозчиках до дома Бунтинга на Надежденской улице. Там Дерган и поднялся на четвертый этаж, в квартиру номер 7, и более оттуда не выходил. Квартира номер 7 снята неким Цвилингом, жителем Гельксинфорса, который, однако, появляется здесь крайне редко. Последний раз, по свидетельству дворника, был в начале зимы. В 12 часов 38 минут электрическим звонком объект вызвал дворника. Под видом дворника к нему поднялся филер Максименко. Дерган и дал рубль, велел купить булку, колбасы и пару пива. В квартире, кроме него, похоже, никого не было. Принеся заказ, Максименко получил на чай сдачу, 17 копеек. Обратил внимание на то, что объект сильно нервничает. Словно бы кого-то или чего-то ждет. В 3 часа 15 минут в подъезд вошел офицер, коему дана кличка Калмык. штаб капитан с воротником интендантского ведомства. Прихрамывает на правую ногу небольшого роста, с скуластые волосы черные. Поднялся в квартиру номер 7 но через 4 минуты спустился и направился в сторону улицы Бассейной. За ним отряжен филер Максименко. Дерганный из подъезда не выходил. В 3 часа 31 минуту подошел к окну, стоял, смотрел во двор. После отошел. Максименко до сего момента не вернулся. Дежурство по наружному наблюдению ныне, в 8 часов вечера, сдаю команде старшего филера Гольца. Старший филер Смуров. Вроде бы коротко и ясно. Коротко-то коротко. Да ни хрена не ясно. Полтора часа назад Евстратью Павловичу, только что получившему выше приведенное донесение, протелефонировали из полицейского участка на бассейной. Сообщили, что во дворе дома по метавскому переулку обнаружен мертвый мужчина с удостоверением на имя филера летучего отряда Василия Максименко. Десяти минут не прошло. Надворный советник уже был на месте происшествия и лично убедился. Да, Максименко. Признаков насильственной смерти, равно как следов борьбы или беспорядка в одежде, никаких. Опытнейший Карл Степанович, медицинский эксперт, безо всяких вскрытий, сразу сказал «Остановка сердца, по всем приметам». Ну, Мыльников, конечно, попереживал, даже всплакнул о старом товарище, с которым прослужили бок о бок десять годков, в каких только переделках не бывали. Кстати, Владимир, благодаря которому возник новый дворянский род, тоже добыт не без участия Василия. В прошлом году, в мае месяце, от гонконгского консула поступило секретное сообщение, что в направлении Суэцкого канала, а именно в город Аден, следуют четыре японца под видом коммерсантов. Только никакие они не коммерсанты, а морские офицеры. Два минера и два водолаза. Собираются установить подводные бомбы по пути следования крейсеров Черноморской эскадры, отправленных на Дальний Восток. Евстрати Павлович прихватил с собой шестерых лучших агентов настоящих волкодавов, в том числе и покойника Максименку. Махнули в адан, и там на базаре, изобразив загулявших моряков, устроили по ножовщину, порезали и пошек чертовой тещи, а багаж их не потопили в бухте. Крейсера прошли без сучка, без задоринки. Их, правда, макаки потом все одно разгрохали. Но это уж, как говорится, не с нас спрос. Вот какого сотрудника лишился надворный советник. Добро бы в лихом деле, а то остановка сердца. Распорядившись насчет бренных останков, Мыльников вернулся к себе на фонтанку, перечел донесение по поводу Дерганова и что-то забеспокоился. Отрядил Леньку Зябликова, очень толкового паренька на Надеждинскую, проверить квартиру номер 7. И что же? Не подвело чутье старого волкодава. Десять минут назад Зябликов протелефонировал. Так, мол, и так обрядился водопроводчиком, стал звонить стучать в седьмую. Никакого ответа. Тогда вскрыл дверь отмычкой. Дерганный висит в петле у окна на занавесочном карнизе. По всем признакам самоубийства. Синяки, ссадины отсутствуют. На столе бумажка и карандаш, будто человек собирался написать прощальную записку. Да передумал. Послушал Евстратий Павлович взволнованную скороговорку агента. Велел дожидаться экспертной группы, а сам уселся к столу и давай... Герб прессовать для прояснения ума, а еще более для успокоения нервов. Нервы у надворного советника в последнее время были не к черту. В медицинском заключении обозначено общее невростение как результат переутомления, расширение сердечной сумки, опухлость легких и частичное поражение спинного мозга, могущее угрожать параличом. Параличом за все в жизни платить приходится, и обычно много дороже, чем предполагал. Вот и потомственные дворянины, начальник наиважнейшего отделения, оклад шесть тысяч целковых, да что оклад, тридцать тысяч не подотчета, мечта любого чиновника, а здоровья нет, и что теперь все злато земли? Евстратия Павловича мучила еженочная бессонница, а если уснешь, того хуже, нехорошие сны, поганые, с чертовщиной, пробудишься в холодном поту и зуб на зуб не попадает все мерещится по углам некое скверное шевеление, и словно подхихикивает кто-то. Неявственно, но с глумом. А то вдруг возьмет и завоит. На шестом десятке мыльников, гроза террористов и иностранных шпионов стал с зажженной лампадкой спать. И для святости, чтоб темноты по закутам не было. Укатали сивку крутые горки.